Глава тридцатая. Исход. Часть первая. Однако в штабе вулкана не было. Слегка полетав над городком, наконец Олег заметил какие-то багровые сполохи за ближайшей уцелевшей рощицей местных африканских деревьев. Разумеется, вулкан оказался там. А вместе с ним и три десятка вооруженных негров, которые тренировались. Одни стреляли по мишеням из автоматов советского образца, сохранившихся тут невесть с каких времен. Другие, которым повезло пробудиться в классе магов, шмаляли огненными сгустками, молниями и всем прочим, что было у них в арсенале. Кажется, Ларин взялся проводить здесь военные реформы и, в частности, превратить кучку местных бойцов в более-менее сносную армию. Олег появился рядом с ним. «Неплохой полигон», – оценил он, снимая шлем. «Опять?» – поразился Ларин. «Честно, я не ждал, что вы будете летать сюда каждый день». «Я мог выбрать другое место в Африке, но если где-то есть налаженные связи, почему бы ими не воспользоваться?» Олег пожал плечами. «У меня в этот раз не столько просьба, сколько предложение». «Бойцы и рабочие нужны?» «Здесь все нужны», — кивнул Ларин. Ситуация швах. Подступает несколько хтонических суперзлодеев, по крайней мере, по словам местных. «Думаю, все это сильно преувеличено. Но, тем не менее, какие-то парни там есть, и они в какой-то степени сила. Нужно подготовиться к их атаке». Он махнул рукой какому-то типу в камуфляже, то ли своему помощнику, то ли кому-то еще, и отошел в сторону. Олег проследовал за ним. «У меня здесь людей, конечно, не хватает», – заметил он. «Но кого конкретно ты предлагаешь? Что, в Москве все уже настолько плохо, что оттуда беженцы бегут? Причем согласны даже на Черный континент?» «Ты так спокойно об этом говоришь?» – спросил «Олег?» «Раньше ты ко мне на «вы» обращался», — хмыкнул Ларин. «Раньше все было иначе». «Вот именно», — ты ответил на свой вопрос. Вулкан развел руками в стороны. «Все иначе. Я теперь тут, здесь свои войны, свои проблемы. Я даже молодость вспомнил, в каком-то смысле». «Тогда все так же приходилось строить с нуля». Взгляд огненных глаз уперся в Олега. «Так кого ты предлагаешь?» «Не людей», – кивнул тот. «Монстры! Те самые, которых вы гоняли по подземелью?» «С ума сошел!» – Ларин поднял брови. «Вовсе нет», – возразил Олег. «Они ведь просто хотят жить. Желательно не под землей, а там, где есть солнце, зелень, свежий воздух. Это вы своим рейдом выгнали их на поверхность, оттуда, где они почти двадцать лет сидели. Может, ты прав. Ларин не стал спорить. Но что дальше? Сейчас-то они уже настроены против нас. Да и магическая ярость. Здесь не работает. Закончил фразу Олег. Еще не заметил? Драконы, змеи, кто там еще? Они не просто так сотрудничают с людьми. Не знаю уж почему, но здесь нет этой ярости. Он, конечно, слегка лукавил. Если не вдаваться в детали, то он знал почему. У нее свои планы на Африку, и они отличались от планов на другие части света. «Хочешь сказать, здесь они будут просто...» Ларин почесал макушку. «Вулкан был лысым, как коленка, но сейчас у него начали отрастать волосы». «Да», – кивнул Олег. «Им нужны перспективы. Нужен лидер и цель, за которую они смогут сражаться и работать. Что-то впереди. Кстати, в тебе с твоими спецэффектами они не увидят человека, а потому охотнее станут под твое начало». «Логика тут есть, да» кивнул Ларин. «Но давай признаем, что ты мне не только бесплатную рабочую силу хочешь подкинуть, но и проблем. Я, конечно, тебя должен, и потому соглашусь, но... на своих условиях». «И каких же конкретно?» Не то чтобы Олег был этому удивлен. Ларин бы, разумеется, никогда не пришел к должности главы элиты «Если бы не умел вести дела с пользой для себя». «Ты можешь пробуждать». Ларин скрестил руки на груди. «А у меня тут полно народу, который может, и сами бы воевать гораздо, но не выдержат против искателей». «Пробуждать их всех?» «Ладно, если что-то пойдет не так, и они взбунтуются, то это будут уже проблемы Ларина». А самому Олегу это даже на пользу. Сила Влада возрастёт. «По пятнадцать человек в сутки», — сообщил он. «Больше просто не получится». «Я догадывался, что у тебя есть свой предел», — кивнул Ларин. «Пойдёт. И начнём прямо сейчас. Пошли». Он развернулся к полигону и крикнул. «Эй, продолжать без меня!» «Вабунта следит за порядком и считает результаты!» После чего махнул рукой Олегу. «Идём!» Пятнадцать претендентов были отобраны им так быстро и деловито, что Олег задумался. А сейчас ли Ларин выдумал это условие? Или уже всё спланировал заранее, понимая, что рано или поздно к нему обратятся с какой-нибудь просьбой? Девять из них пробудились в биранге, в Вей-ранги, двое в Си-ранги. И, наконец, лишь один получил С-ранг. Что ж, не дурно. По крайней мере, ни одного низшего ранга могло быть куда слабее. «Вот и прекрасно», — кивнул Ларин. «Кстати, есть еще одна небольшая услуга. У тебя порталы и телепортация. Не перебросишь нам немного оружия?» «Я дам адреса складов и...» «Всё в свой черёд», — оборвал его Олег. «Да уж, такому как Ларин только разреши о чём-нибудь попросить», — сядет на шею и ножки свесит. В целом Олегу было не тяжело потратить полчаса на доставку оружия в Африку, но он не хотел, чтобы у вулкана создавалось впечатление, будто его можно загружать миссиями и поручениями по самое горло. «Следующий раз он будет, поверь». «Да я уж верю», — хмыкнул Ларин. «Ладно, подождем и обойдемся своим. Через сутки следующая порция пробужденных. А пока веди своих монстров. Я очень надеюсь, что они не кинутся убивать всех подряд. И я не пожалею об этом решении». «Один момент», — вспомнил Олег. фаргор «Он с ними. Святые отпустили его к другим монстрам, чтобы контролировать через него». «Серьезно?» – весело хмыкнул Ларин. «Кажется, снизив уровень ответственности, он потерял и свою обычную хмурость». «Они сотрудничают с монстрами? Святые?» «Скорее приказывают им, пока те полезны», – пояснил Олег. «Так что с ним делать?» Он слишком хитер и может быть опасен. «Верно», — согласился Ларин. «Не знаю, что тебе с ним делать, но точно знаю, чего делать не нужно. вести сюда. Остальных, пожалуйста, но этот тип — интриган и саботажник. Его можно держать при себе, когда ты его единственный гарант на нормальную жизнь. Но никогда у него есть шанс поднять бунт. Или еще что-нибудь. В целом Олег был согласен с Лариным. «Хорошо», – кивнул он. «Я разберусь». Миг, и он уже снова в Москве, возле Черной Цитадели. Олег огляделся по сторонам. Вроде пусто. Ну да, для переговоров еще определенно рано. А шпионы от Фаргора? Они должны сейчас сидеть где-то по кустам. Но, видимо, они действительно хорошие шпионы и замаскировались так, что не найдешь. Даже система не может их вычислить с ходу. Для этого нужно, чтобы Олег сконцентрировался на них. А как это сделать, если он их не видит? Ладно, они не нужны». Олег нырнул внутрь и переместился в покои Фаргора. «Я вернулся», — оповестил он его. И у меня есть готовое решение. «Да, да, конечно!» Ходивший туда-сюда по пустому помещению Фаргор тут же метнулся к нему. «Что нужно делать?» «Тебе ничего», — сообщил Олег. «Общности нужно. Я открою дверь, они пройдут туда, а дальше им все объяснят. Все, что нужно сделать, убедить их пройти туда». «Заставить несложно!» «Не заставить!» – поморщился Олег. «Убедить! Они должны верить, что идут не для того, чтобы снова служить кому-то и выживать, а для себя самих!» «Такое возможно!» – не поверил Фаргор. «Мне не доставит удовольствия прикончить вас всех!» – ответил Олег. «Я, конечно, смогу!» но не вижу смысла делать это специально. Так что меня устроит, если вы уберетесь туда, где не сможете навредить мне, а моему союзнику и самим себе принести пользу». Он скрестил руки на груди. «Есть одно но. Ты не пойдешь». «Что?» – запаниковал Фаргор. «Почему? Только я могу ими управлять, я». «Вот именно». Там будет кому управлять ими, кивнул Олег. Ты умеешь командовать, но не умеешь подчиняться. Нет, нет, нет, Фаргор заметно нервничал. Я умею подчиняться. Я могу подчиняться. Я подчиняюсь тебе, я подчиняюсь сим. Выбирай, кивнул Олег. Варианта только три. Первый я убиваю тебя. Второй «Я отправляю тебя вниз, в ваш город. Не знаю, совсем он опустел или нет, но вряд ли кто-то будет зачищать его снова. Третий, я отправляю тебя в место, где ты сможешь начать жизнь заново, но в одиночестве и без общности». «Знаешь, сколько раз я уже начинал жизнь заново!» – не выдержав Фаргор. «Кажется, даже у его раболепствования были пределы». «Нас всех выдернули из дома! Мы все что-то там оставили, что-то потеряли!» «Именно поэтому я не перебил вас до сих пор», — согласился Олег. «Именно поэтому я дам тебе выбор сейчас. А теперь действуем. Если попытаешься сбежать в портал вместе со всеми, те, кто ждут с той стороны, прикончат тебя». «Я... понял». Мрачно кивнул Фаргор. «Я соберу всех. Ты сможешь сделать так, чтобы они не напали на тебя?» «Я сделаю это», – ответил Олег. «Действуй». Фаргор вышел из помещения, не оборачиваясь. Да уж, даже у таких типов, как он, иногда можно было найти второе дно. Впрочем, зацикливаться на этом дне Олег не собирался отправить всех по назначению и думать, что делать дальше, с тем врагом, которого он не собирался ни щадить, ни понимать.